Но не успел ни один, сколь немного Данаев тут было, славиться прежде Тедида, что бурных коней устремивший выгнал за ров, на противных ударил и смело сразился. Первый из всех он троянского мужа-доспешника свергнул фрадмона ветвь Агелая, тогда как троянец на бегство коней ворочил ему обращенному острую пику он между плеч углубил и сквозь перси кровавую выгнал пал с колесницы он в прах и взгремели на падшем доспехи после тидида отриды цари устремились оба, оба вследы хаяксы вожди обличенные бурную силой И доминей Девкалит и его сподвижник, Ужасный вождь Мерион, Эниалию, равный губителю смертных. После героя Врипил, препрославленный сын Эвемона, Тевкр же, девятым Ишет, налицатель жестокого лука, Стал под великим щитом Теламонова сына Аякса. В круг осмотревши, и метко стрельнувший в толпу сопротивных часто аякс отторанивал щит а стрелец знаменитый ранил кого либо раненый пав расставался с душою тевкр же бросался назад и как к матери сын приникал он к брату аяксу и сильный щитом покрывал его светлым кто ж меж троянами первый сраён теломонидом тевкром Первый Арсилах, за ним Офелест и воинственный Ормен, Детер и Хромий и Мушлика фонд небожителю равный Гамапаон, Полиемонов сын и могучий Меланип, Сих одного за другим положил он на тучную землю. тев увидев, восхитился духом Атрита Ганемнон, Как он из крепкого лука троян истребляет фаланги, Быстро приближился, стал и к нему восхищенный воскликнул. Тевкр, удалая глава, предводитель мужей Теламонит, так поражай, и успеешь, и светом ахейцем ты будешь, славой отцу Теламону, тебя возлелел он с детства и побочного сына воспитывал в собственном доме, старца, хотя и далекого, славой возвысь благородный Я же тебе говорю, и исполнено слово, то будет. Ежели дарует мне громовержущий Зевс и Афина град разорить устроением пышную трою приама, первому после меня тебе вручу я награду, или треножник сияющий, или коней с колесницей, или молодую жену да с тобою восходит на ложе. Рекон, и быстро Атриду от ответствовал Тевкр непорочный, сын знаменитый Атреев. «По что, как и сам я стараюсь, ты побуждаешь меня?» Не на миг я, покуда есть сила, празден не буду. С тех пор, как Троян отразили мы к граду, С тех уже пор я стрелами врагов принимая сражаю. Восемь уже я послал изощреннейших стрел долгожалых, Восемь вонзились они в благороднейший юношей ратных. Только сего не дается свирепого пса мне уметить. Так произнес... И пернатою новой из луку он прыснул в гектора метя, Его поразить разгоралось в нем сердце, и в него не попал. Но невинного Горгифиона, храброго сына Преамова, В грудь поразил он стрелою, сына, который рожден от жены, Из эзимы паятой, кастиониры прекрасной, видом богини подобной. Словно как маг в цветнике наклоняет голову набок, Пышный, плодом, отягченный и крупную влагой весенней, Так он голову набок склонил, отягченную шлемом. Тевк ржепернатою новый из лука могучего прыснул в гекторомете, Его поразить распылалось в нем сердце и не неуметил опять. Аполлон отразил роковую. Архептолема она, при Амидова друга, возницу, пламенно в бой устремлявшегося, острая в грудь поразила, в прах с колесницы он пал, и отпрянули в сторону кони бурные, там сокрушилась его и душа, и могучесть. Тяжкая грусть по вознице у Гектора сердце стеснила, но оставил его, невзирая на жалость о друге, Брату герой повелел Кебриону, стоящему близко конские вожжи, приять, и немедленно тот покорился. Гектор же сам с колесницы сияющей прянул на землю с криком ужасным, и камень рукою, восхитив огромный, ринулся прямо на Тевкра, убить стреловежца пылая. Тою порой из колчана пернатую горькую вынув, Тевкр приложил к тетиве и его шлемоблещущий гектор лук, Налицавшего крепкой параму, где ключ отделяет выю от Персии, Где особливо опасное место, там на себя устремленного Камнем ударил жестоким, жил у рассеку стрельца, онемела рука возле кисти, он на колено поникнул, и лук из руки его выпал сын теломонов ааякс не оставил падшего брата быстро примчас заступил и щитом заградил круговидным тою порой под него преклонятся усердные други еххиев сын мекистей и молодой благородный аластер к черным его кораблям понесли стенящего тяжко снова храбрость троян Олимпиец крани он возвысил. Прямо к глубокому рву трояне погнали ахеен Гектор вперед между первыми несся могучестью гордой, Словно как пес, быстро рыщущий льва или дикого вепря, Следом гоня и нарезвые резвые ноги, надеясь, ловит То за бока, то за бедра, и все стережет из вороты. Так шлемоблещущий Гектор Данаев гнал непрестанно мужа последнего пикой сражая бежали до най. Но когда перешли чистокол и окоп свой глубокий, в смуте бежа и из рук уже вражеских многие пали, подле судов удержались от бегства хийские муж. Там ободряя друг друга, и руки горе воздевая всех олимпийских богов умоляли мольбой громогласной. гектор же грозный носился кругом на конях пышногривых взором подобные горгони и люду убийцы арею так их увидев исполниилось жалости гера богиня и мгновенно к паладе крылатую речью стремила Дчери громовержца Кранида-Паллада, Уже ли Данаям, гибнущим горестно, Мы хоть в последний раз не поможем? Верно, жестокой свой жребий они совершат, И погибнут все под рукой одного, Нестерпимо над ними свирепство Гектора, сына Приамова, Сколько он зла им соделал!» Ей отвечала немедленно дочь громовержца Афина, и давно быушенный свирепство и душу извергнул здесь на родимой земле сокрушенной руками донаев, если б отец мой хранит не свирепствовал мрачной душою лютый всегда неправдивый моих предприятий рушитель он никогда не воспомнит что несколько раз я спасала сына его Еврисфей, томимого в подвигах тяжких, там он вопил к небесам, и меня от высокого неба сыну его помогать не спаслал олимпиец Краний, если б я прежде умом проницательным то предузнала, в дни, как его Еврисфей посылал ваид, крепковатный пса увести из реба от страшного бога Аида, Он не избегнул бы гибельных вод глубокого стикса. Ныне меня ненавидит и волю Фетиды совершает Ноги лобзала ему, и касалась бродыни Реида, Слезно моля, да прославит он ей градоборца пелида Будет, когда он опять назовет и Афину любезной. Гера немедли... Впряги в колесницу коней звуконогих, Я между тем поспешаю в чертоге отца и геоха. Там я оружием грозным набой бой ополчусь И увижу нам приомит сей надменный, Шеломом сверкающий гектор, будет ли рад, Как мы явимся обе на битвенном поле? О, не один и троянец насытит псов и пернатых Телом и туком своим распрострясь, Пред судами Ахеин. Так изрекла. Преклонилась лилейно-раменная Гера, Бросис и быстро носяз, Снаряжала коней злотосбруйных Гера, богиня старейшая, Отрас великого крона. Тою порой Афина в чертоге отца и геоха тонкой покров разрешила, струей на помост он скатился, пышно узорный который сама сотворив украшала, вместо его облачаса броней громоносного Зевса, бранным доспехом она ополчалась от брани плачевной, так в колеснице пламенной став. Копьем ополчила с тяжким, огромным, могучим, Которым ряды сокрушает, Сильных, на коих разгневан отщель всемогущего Бога. Гера немедля с бичом налегла на коней быстролетных, С громом врата им небесные сами разверзлись при горах, Стражи, которых Алимп Великое вверено небо, Чтобы облак густой разверзть, или сомкнуть перед ними. Он им путем через сии врата подстрекаемых коней гнали богини. А тыды, узрев их, исполнился гнева Зевс, и Ириду к ним устремил злотокрылую свестью. Мчится, Ирида, крылатая, вспять возврати их, не дай им дальше стремиться, или не к добру мы сойдемся в брани. Так я реки им вещаю и так непреложно исполню. Конем я ноги сломлю под блестящую их колесницей, Их с колесницы сражу и в прах сокрушу колесницу, И не в десять свершившихся лет круговратных богини Язв не излечит глубоких, какие мой гром нанесет им. Будет помнить Афина, когда на отца ополчалась, Но против Геры не столько я злобен, не столько я гневен. Гера обыкнула все разрушать мне, что я не замыслил. он И бросилась вестница, равная вихрем Ирида, прямо с идейских вершин на Великой олимп стремилась. Там, при первых вратах многохолмной горы Олимпийской, встретив богинь, удержала, и Зевса в глагол возвестила. Что предприемлете? Что ваше сердце свирепствует в персих? Зевс воспрещает, кранит, поборать кудреглавым ахейцам. Так он грозил, кромовержец, и так непреложно исполнит, сломит колено коням под золотой колесницей вашей, вас колесницей сразит и в прах сокрушит колесницу. И не в десять уже совершившихся лет круговратных вы не излечите язв, которые громно несет вам. Будешь, Афина, ты помнить, когда на отца ополчалась, но против Геры не столько он злобен, не столько он гневен. Гера обыкнула все разрушать, что кранит, не замыслит. Ты же ужасная, псица бесстыдная, ежели точно против Узевса дерзаешь поднять» огромную пику слово скончав отлетело подобноеная вихреммырида и кофейни тогда провещала державная гера нет светлоокая дочь геохова я не желаю я не позволю себе против зевса за смертных сражаться пусть между ними единый живет а другой погибает как предназначено Зевс, совещаясь с собственным сердцем, сам да присудит, что следует трои сынам и ахейцам. Так произнесши, назад обратила коней быстроногих, горы, принесшимся им, пышногривых коней отрешили, их привязали браздами у ясли амброзии полных. Но колесницу богинь преклонили к стенам кругозарным. Сами богини, притекшие вспять между сонма бессмертных, Сели на кресла золотые с печалью глубокую в сердце. Зевс от Иды горы в колеснице красиво колесной коней Калимпу погнал и принесся к собору бессмертных, Коней его отрешил Посейдон земли колебатель и колесницу, покрыв полотном, на подножье поставил. Сам на золотом престоле пространно гремящей крони он сел, и Великий Олимп задрожал под стопами владыки. Смутны, одни, одевся далеко Афина и Гера, вместе сидели, не смея начать ни вопроса, ни речи. Мыслью своею проник, то крани он и сам возгласил к ним. Чем опечалены так и Афина и Гера, богиня? В брани мужей прославляющие вы подвязались недолго к пагубе храбрых троян, на которых пылаете злобой. Так у меня таковы необорные силы и руки. Боги меня не подвигнут, коли-ка не есть на Олимпе, Вам же трепет объял сердца, и прекрасные члены, Прежде чем брань вы узрели, и грозные подвиги брани. Паки, глаголю я вам, и глаголы б мои совершились, Вы на своей колеснице, моим пораженные громом, Вспять никогда не пришли б на Олимп, обитель бессмертных, так он вещал не Негодуя вздохнули афины и Гера, вместе сидели они и троянам беды совещали. Но Афина смолчала, не молвила гневное слово Зевсу-отцу, а ее волновала свирепая злоба. Гера ж, гнева в груди не сдержала, воскликнула к Зевсу, мрачный кранион. Какие слова ты жестокой вещаешь. Ведаем мы совершенно, что сила твоя необорна Но милосердуем мы об охеяных, доблестных воях, Кои судьбу их жестокую скоро исполнив погибнут. Обе, однако, от брани воздержимся, если велишь ты. Мы лишь советы внушим аргивянам, Да храбрые мужи втрое погибнут не все Под твоим сокрушительным гневом. К ней обратясь, возгласил воздымающей тучи краньон, «Завтра с десницей ты, волоокая грозная гера, можешь, коль хочешь увидеть, как будет кранит многомощной боли еще истреблять ополчение храбрых донаев ибо от брани руки не спокоит стремительный гектор прежде». Пока на судах не воспрянет пелит быстроногой в день, как уже пред кормами их воинства будут сражаться в страшной толпясь тесноте в круг потроглого мертвого тела, так суждено. И пылающий гнев твой в ничто я вменяю. Если бы даже ты в гневе дошла до последних пределов суши и моря, Туда, где Япет и Крон заточенный сидя, Ни ветром, ни светом высокоходящего солнца Век насладиться не могут, Кругом их тартар глубокий, Если б вещаю тебе и туда ты, скитаясь, достигла, Гнев твой в меню ни во что, Не взирая на всю твою наглость. Рек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 В войске троянском совет сотворил блистательный гектор. Вдаль от ахейских судов к реке, отошедший пучинный в чистое поле, где место от трупов свободное было, там сошедшие с коней трояне слушали слово. Гектор его говорил им великой, в деснице держал он пику в одиннадцать локтей, далеко на пике сияло медное жало ее и кольцо вкруг него золотое. Он, опираясь на пику, вещал им крылатые речи. «Слух преклоните Трояне, Дардане и рати союзных! Я уповал, что в сей день, истребив и суда, и Ахеян, мы, торжествуя обратно в святой Илеон, возвратимся!» Прежде настигнула тьма. Единая тьма сохранила рать Аргивян и суда их на бреге шумного моря. другие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 До зари светоносной окрест огни здесь пылают, и зарево к небу восходит ради того, чтоб во тьме кудреглавые мужи-ахейцы в дом не решили сбежать по широким хребтам гелиспонта или добы на суда не взошли безопасно и мирно. Нет... Пускай не один и в отечестве рану врачует Раненый острым копьем или крылатой стрелою троянской Скачущий в судно данаец, и пусть ужаснутся народы Слезную брань наносить укротителям коней троянам. Вестники Зевсу любезные, вы объявите до да вграде бодрые отроки все и атлет убелённые старцы трою святую кругом стерегут с богосозданных башен жонныж слабейшие силами каждая в собственном доме яркий огонь до разводит и крепкая стража да будет в град не ворвался б враждебный отряд при отсутствии воинств Так да будет, как я говорю, брононосцы-трояне. Мысли народу сегодня полезны сказаны мною. Завтра другие троянам, смирителем коней скажу я. Льщуся, молясы, надеясь на Зевсы и прочих бессмертных, я изгоню из Троады». Неистовых псов навожденных, Коих судьба, лихая, на черных судах привела к нам, Но во мраке ночном охраним, и себя мы восстанем, Завтра же с светом зари. А полчаса оружием бранным мы пред судами Ахеин Воздвигнем свирепую жесточь. Там я увижу меня, альдиомет!» Воеватель могучий боем к стенам от судов отразит или я Донеда медью убив, в Илеон возвращуся с корыстью кровавый. Завтра пред нами покажет он мужество, если посмеет встретить летящий мой дрот. Но надеюсь завтрамеж первых будет пронзённой лежать с нейщными окры друзьями он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 облаком дыма, но боги блаженные жертв не прияли, презрели их. Ненавистна была им священная Троя, и владыка Приам, и народ копьеносца Приама, гордо мечтая, троянин на попещебранном сидели целую ночь. И огни их несчетные в поле пылали, Словно как на небе. Около месяца ясного сонмом Кажутся звезды прекрасные, Ежели воздух безветрен. Все кругом открывается, Холмы, высокие горы, долы, Небесный эфир разверзается Весь беспредельный, Видны все звезды, И пастырь, дивуя, с душой веселиться Столько меж чёрных судов и глубокопучинного Ксанфа зрело с огней троянских, пылающих пред Леоном. Тысячи в поле горело огней, и пред каждым огнищем в круг 50 ратоборцев сидело при зареве ярком, кони белым ячменем и сладкой питаясь полбы, подле своих колесниц ожидали зари лепотронной. Тартар, столько далекой от ада, как светлое небо от отдуло, Тартар лежит в глубинах земли, настолько ниже царства Аида, насколько земля ниже неба. Орла между вещьих вернейшую птицу. Гадание по птицам было одним из самых распространенных в древности. Орел назван вернейшей среди вещьих птиц, потому что он считался священной птицей Зевса. Его появление возвещает Аганемнону, что его молитва услышана. «Первому после меня тебе вручу я награду». Аганемнон, как верховный вождь, имеет право выбрать любую часть добычи до ее общего раздела по жребию. Ключ — ключица. Сына его — Геракла. Пса увести из Эреба. Геракл по повелению Эврисфея привел из царства Аида трехглавого пса Цербера.